Глава восьмая. Обман. Никто никогда не назовет глубоководных жителей красавцами. Им главное не себя показать, а чтобы другие не заметили. Вот и осьминоги — не красавцы. Сиреневые с желеобразной головой. А все зачем? Чтобы в самые укромные норки забиваться». Но Баракуда не собиралась прятаться. Она сидела в своем истинном виде каракатицы в тайной комнате и отдыхала. У нее еще было пять минут на то, чтобы забыть о всех волнениях и тревогах. Пила чай, гладила любимую лягушку и наслаждалась покоем. «Сиреневая, страшная». Но вот время отдыха закончилось. Жарица встала и подползла к зеркалу. Тому самому, через которое она общалась со спящей душой гордого карася. Сдернула покрывало. Ничего неожиданного она в отражении, конечно, не увидела. Она знала, что собой представляет. «Какой кошмар!» – тихо произнесла она. «Ну да, многие девушки без косметики выглядят не очень. Но это же можно исправить». Щупальцем она сняла с коралловой ветки ожерелье чокер из 12 колец. Натянула через голову на шею. Жесткое украшение сделало ее менее бесформенной, подчеркнув подбородок и щеки. На лысую макушку, Жрица накинула капюшон. На пару щупалец натянула перчатки. Они стали походить на руки. Оплывшее тело впихнуло в корсет. Что ж, теперь она хотя бы отдаленно была похожа на рыба человека. Осталось поработать с лицом. Нарисовать глаза, вставить челюсть... Но сделать это она не успела дверь распахнулась, впуская ее детей. Мамочка! С порога заревел Клешня. Когда Баракуда выглянула из-за зеркала, пришедшие остановились в недоумении. Да, стоящее перед ними существо совсем не было похоже на красавицу Баракуду. Жарица быстро вставила себе челюсть, и все стало более менее нормально. Мама, мамочка! полез вперед Угорь. Ты не поверишь. Мамочка! протянул Клешня, я первый скажу. Он схватил брата за шею и сдавил, собираясь пробить щелбан. Пусти, охи, охи! Заверещал угорь. Отпусти маленького, приказала Буракуда. Говори. Клешня сразу послушался. Освободил брата и встал перед матерью по стойке смирно. Мамочка, я знаю, где найти музыканта. Я тоже знаю, пролез у него под рукой младший брат, если. Если его украли скелеты, перебил брата Клешня, значит он у них. Завершая образ, Баракуда надела головной убор. «Вы мои маленькие!» — протянула она, обнимая сыновей щупальцами. «Вы мои догадливые!» — и строже завершила. «Дети, за мной!» Втроем они вышли из тайной комнаты. Осадко в это время осваивался на новом для себя месте. На затонувшем корабле, куда привели его скелеты, уже был готов праздничный пир. «Заходите!» – прорычал Хромоногий. «Будьте как дома! Угощайтесь!» Яша сразу залез лапами на стол. а Еда! Еда, еда, еда, еда! Вот это да!» – заорал он, бегая между плошками. «Где тут у вас можно руки вымыть?» – спросил Садко. «Везде!» – захохотали скелеты. «Тут же одна вода!» Садко подошел к самовару, покрутил краник. Из него вырвались пузырики. И правда, как он мог забыть, что находится на дне озера? Ладно вам смеяться! оборвал подельника в головар. Проходи. Он усадил садко, придвинул плошку. Рядом яша уплетал за обе щеки. По столу к садко подобралась голова и с любопытством уставилась на гостя. Так ты! а ты?» – начала она. «Из Новгорода, говоришь?» «А с какой улицей?» Садко с готовностью стал показывать руками перед собой. «Крепостная улица!» «Там, за мостом!» Главарь придвинулся, смахнул голову. «А ну, погоди! Кузнеца с вашей улицы как кличут?» «Анисим». «Сестра его замужем?» «Любава?» «Нет», – замотал головой Садко. «Жених у нее утонул». Так ни за кого и не вышло. Хромой отвернулся. Если бы он мог плакать, то сейчас заплакал бы. «Ждет», — прошептал он и коснулся кольца на пальце. «Ждет». Яша продолжал чавкать. «С прошлой жизни ничего не ел! прошам клон с набитым клювом. Садко придвинул к себе плошку, попробовал. «Вкусно?» — спросила щучка, не сводящая с него глаз. Садко кивнул. «На борщ похоже, но запах другой». За его спиной возник скелет с двумя плошками. «Лепешки из улиток, похлебка из молодых головастиков», объявил он. Садко закашлялся. Пираты снова засмеялись. Главарь постучал к гостю по спине, чтобы тот продышался. И положил перед ним меч» нам богатырь во как нужен сказал он проводя ладонью по шее предание говорит склонилась к садко через стол щучка что только богатырь из верхнего мира может победить жрицу и разбудить спящего царя ты ведь нам поможешь ты ведь настоящий богатырь я сморщился садко все с ожиданием посмотрели на него Главарь отодвинул Яшу и уставился на гостя. Щучка опустила глаза. «Неужели она ошиблась?» Садко встал. «Не понял!» — рявкнул он, упирая руку в бок. «А что, кто-то сомневается?» Все за столом загласили и заулюлюкали. Садко поднял меч. «Раз всем нужен богатырь, он немного побудет за него». На этом пир закончился. Скелеты отвели гостей в каюту. Туда же притащили побольше оружия. «На, богатырь, пользуйся!» Проявили они щедрость и ушли. Яша по-деловому осмотрелся. Задернул штору на окне. «Ну вот, квартирка получше. Это все клетка или тюрьма?» – удовлетворенно сказал он и закрыл дверь на засов. «Уф, теперь отдохнуть можно! Казни — такое утомительное дело!» Садко вытащил из кучи оружия богатырский меч. Ну и тяжелый он оказался. Попробовал принять осанистую позу перед зеркалом. «Ну что, жрица, посмотрим, кто кого!» Он махнул мечом, и сила инерции крутанула его вокруг оси. Да так, что наш герой чуть по Яше не попал. «Ну и зачем наврал-то?» – буркнул Яша, приглаживая перья на голове. «Ты что, серьезно себя богатырем возомнил?» Попугай подошел к лежанке, развел крылья. «Не хотел я тебе говорить, но не жилец ты, парень, не жилец!» Забрался на подушку и сделал вид, что спит. Садко посмотрел на меч в руках. Да, не его это оружие. Ничего толкового он мечом не сделает. Только себя покалечит. Отбросил меч и присел к попугаю на кровать. Яш, а как ты думаешь, если у девушки хвост, а у парня ноги? Между ними любовь возможна? Сложный вопрос! повел крылом попугай. Знал я одного попугая, он курицу полюбил. Страдал, биологическая разница видов, страшная вещь. А я ее все равно люблю, прошептал Садко. Но Яша его уже не услышал, потому что храпел, погрузившийся в глубокий сон. Спали все и на корабле, когда Садко прошел через кают-компанию и выбрался за борт. Надо как-то доказать Щучке, что он настоящий богатырь, надо проявить себя. Тогда она полюбит его в ответ, и у нее появится... Те же мурашки, что бегают у него по рукам, когда он видит девушку. А тем временем Баракуда решила объявить войну скелетом. Ей надо было что-то сделать с музыкантом, а добраться до него она могла только с сильной армией. Так просто скелеты ей садко не отдадут. На ее предложение о войне старейшины вдруг уперлись. «Осмелюсь сказать». Начал тот, что с длинными волосами. «Мы не можем пойти войной на кослявый народ. У нас заключен с ними пакт о ненападении». «Какое такое ненападение?» — недовольно повела бровью жрица. «Не припомню». «Договор был подписан еще тогда», — подхватил разговор тот, что с бородой когда нами правил царь гордый карась и его дочь, быстрая щучка. Бракуда стукнула кулаком по подлокотнику трона. «Я запрещаю!» – рявкнула она, но быстро взяла себя в руки. «Запрещаю произносить это имя! Несите бумагу и перо!» Все это было быстро принесено барракуда написала приказ об объявлении войны осталось только чтобы его подписал правитель жрица подставила под локоть спящего карася а он сидел на троне тут же подносик с бумагой взяла его руку вставила между пальцев перо расписалась выдавила из любимой жабы слизь и отпечатала на ней знак царской власти с кольца царя Так-так-так! Похлопала она спящего по плечу, проверяя бумагу. Все было сделано идеально. Буракуда вышла на балкон. Гордый карась объявил войну проклятым скелетом. Царь лично поведет нас вперед. И великий дубиду с нами! Да! радостно загласила толпа. Да! Они не сомневались, что дело закончится победой. Тем более сам гордый карась будет с ними.